Так уничтожала, что мне хотелось раз и навсегда убежать от нее, не видеть и не слышать. Но я не убегал и исправно получал свою долю насмешек и презрения. Но постепенно бывшая жена стала казаться мне не такой, какой считал я ее прежде, не такой низкой, не такой виноватой. И вот я встретил ее на улице. Она бежала куда-то с таким нежным, с таким сияющим лицом, что я поначалу даже решил, что обознался. Но нет. Это была она. Это было лицо чистой, счастливой женщины. И чужой. Кто знает этих женщин? Ольгу, а теперь Марину. Писатели-то современные ни черта в женщинах не смыслят, а что уж говорить о нас, простых смертных. А с Мариной творилось странное. Она будто осатанела, изнурительно работала, Училась, читала и одевалась. Наряды она сама придумывала и сама мастерила. Это были какие-то карнавальные костюмы из уголка «Сделай сам» в женском календаре. Особенно меня поразило одно платье жирафьи расцветки. Фасон немыслимое мини. Талия где-то на груди, руки путаются в рукавах, И самый простой жест требует немыслимых усилий. Ну и, как обещано было мне, она стала носить туфли на высоких каблуках, что не способствовало ее устойчивости, да и моей тоже. Походка у нее была детски косолапая, а уж на высоких каблуках вообще неизвестно что. Она спотыкалась, повисала на моей руке или, не желая того, ставила мне подножку, сама же падала, а я хватался за встречных. При этом мою одежду она считала пошлой. — На кого вы похожи? — кричала она. — Что за похоронное сочетание белого с черным и серого с голубым? — Нет, Кузьмин, вы все-таки зануда и одеваетесь, как зануда. И я это терпел. — Да если бы только это. Я терпел и то, что она, не скрывая, позволяла мне сопровождать себя только на показ. Пусть видят, что она не одна. Вы, конечно, не бог ве что, но если привести вас в порядок, сойдете. Но наши девчонки считают, что возможно привести в порядок. Только эта седая прядь... Знаете, никто не верит, что она натуральная. Думает, что вы пижон. Может, вам покраситься? В зеленый цвет? Нет, просто закрасить седину. Да еще эти ваши голубые глаза. Впервые вижу в городе голубые глаза. Совсем неприлично. они проще ли заменить меня вообще кем нибудь другим а а что вы от меня устали все то от меня устают что ж тогда ладно и не ходите больше не больно то и хотелось но я приходил по субботам я шлялся в театральные разыскивал ее по аудиториям сидел среди серых кубов и пыльных кулис смотрел репетиции отрывков Она, мне кажется, только потому меня и терпела в остальные встречи, чтоб я приходил к ней в институт, и чтоб она могла демонстрировать меня как своего поклонника. «Ах, вы пришли!» — играла она в смущении и оглядывалась по сторонам, видит или нет. Игра была жалкой, смешной, недостойной Марины. И если бы я не знал, что она за человек, я бы просто посмеялся над ней, быть может, и зло посмеялся. Но я знал, что у нее есть за душой и другое. Другие заботы, другие мысли, наконец, другое лицо, серьезное и правдивое. Когда мы оставались вдвоем, она сбрасывала свою дурацкую маску, иногда даже извинялась. «Стоит ли этот ваш Стасик таких страданий?» — как-то спросил я. «Когда я научусь мгновенно забывать прошлое, я стану хичкоком. И тогда вы поймете разницу», — ответила она. Я часто думаю о Хромове. Ведь когда-то он любил ее. Полюбил нелепую, некрасивую, неуверенную в себе, еще не актрису. Что его в ней привлекло? Бабник, дурак, почему-то он потянулся к чуждому ему миру, почему-то все-таки не мог забыть о ней. А он не забыл, я знаю. Слишком хорошо помню я изменившееся Хромовское лицо, когда в тот день... в день моей первой встречи с мариной раздался в квартире лили и ее звонок